Глава восьмая. Глеб. Командировкой меня обрадовали неожиданно, и, скорее всего, начальник заметил, как я повесил нос, уходя из его кабинета. Всё пока что складывалось против меня. Время утекало сквозь пальцы, а я ничего толком не успел предпринять. Одно радовало — наши совместные обеды, которых на этой неделе стало целых два. Когда в самый первый раз Елена предложила встретиться, я даже ушам своим не поверил, но прекрасно понял — это то единственное время, которое мы можем провести вместе. А в ресторан сходим мы с Мишей, выбрав для это подходящее время. А в кино... Возможно, когда смогу найти квартиру чуточку побольше, мы подберём временную няню, которая станет приходить к нам хотя бы два раза в неделю. Чем не вариант? Вариант. Так что всё нужно делать постепенно, а не так, как я хочу. Быстро и качественно. Наша первая встреча в кафе для Лены была как свидание. И пусть оно именно так и будет. Я бежал к ней, буквально летел, так сильно торопился. Девушка меня даже отругала за то, что не застегнулся. Но не скажу же, что горел внутри, что мне даже воздуха не хватало. Это ведь была её инициатива, её желание. А значит, я им нужен. Именно им. Женщина с ребёнком просто так не подпустит к себе мужчину, если на него не рассчитывает, если не верит и не испытывает хоть каких-то чувств. У неё за спиной маленькое и беззащитное существо, которое ей в сто раз дороже. И это же колоссальное доверие, это безграничная вера в меня и мои силы. И тут действительно есть чувство, раз после моего очень смелого поцелуя Елена потянулась за мною следом. На работе сидел как дурак с довольной миной. Увы, воспоминания о командировке быстро вернули меня с небес на землю, да и на следующий день ходил сам не свой. «Редьков!» В кабинет зашел начальник, оглянулся себе со спину, поджал губы и подошел к моему столу. Дверь за ним плотно закрылась, словно её кто-то подпёр спиной и ни за что сюда не пустят постороннего. А между тем сегодня уже пятница. Буквально вчера Леночка снова ко мне приезжала, и мы просто чудесно провели время за обеденным столом. Много разговаривали, в основном о ней. Да, девушка решила поделиться, позволила заглянуть в свою душу. Ни о чём серьёзном речи не шло. Она рассказала, что разведена, наверное, переживала больше обо мне, ведь ещё никогда ранее об этом наши разговоры не заходили, и Леночка волновалась, что рано или поздно на пороге квартиры появится её супруг и спросит за всё. Много рассказывала о Мишке, а в конце даже как-то тяжело вздохнула. «Лен!» – протянул к ней руки через весь стол, а она скуксилась вся, пересела ближе, уткнулась носом мне в плечо и очень тяжело вздохнула. «Что случилось?» «Возвращается бывший муж в город в следующем месяце», призналась она, удобнее укладывая голову на моём плече. Оказывается, чуйка моя вопила до этого не просто так. Я как знал, что что-то случится, вопрос только времени, которого у меня не было. А если судить ещё и потому, что уезжаю, совсем печально всё становится. И вот ещё начальник сидит напротив меня, о чём-то показательно думает. «Что случилось?» — со вздохом спросил я. «Отчитывать меня за то, что плохо выполняю работу, меня точно не будут». Вот уж где успеваю и делаю всё качественно и в срок. «Это я у тебя хочу спросить, что с тобой происходит?» Неожиданно грозно произнёс мужчина. Ренат Тимофеевич таким быть мог, если была необходимость. «Не ест, вид загнанный, вечно куда-то спешит. Рассказывай всё с самого начала». «Зачем?» — удивился. «Будем думать, как тебе помочь». «Ну вот и помощь подоспела, откуда не ждали». Ещё раз тяжело вздохнул, открыл рот, но даже слова не успел произнести, как после короткого стука в кабинет зашла Лада Альбертовна с каким-то своим особенным чаем. Сегодня на её подносе был не просто чайничек, а огромный пузан, заполненный водой доверху. «Спасибо, Ладушка!» Сразу сменил гнев на милость начальник и самолично разлил чай по нашим чашкам. «Давай, Глеб, не заставляй нас тебя пытать!» «Нас?» Сегодня день удивлений, но начальник ещё раз тяжело вздохнул и принялся перечислять. Твой отдел заметил, что ты перестал улыбаться, это раз. Лада Альбертовна замучилась вытаскивать тебя на обеды, это два. Антон Павлович переживает, все ли у тебя получилось, это три. В-четвертых, мы видели тебя с женщиной, и сложить уж головоломку мне как-то удалось. А теперь с самого начала говори все. У нас есть час, за это время сюда никто не зайдет. За час нас действительно никто не побеспокоил, а я стал рассказывать, как и где познакомился с Еленой, как стал её искать, потом приходить к ним в гости с продуктами. Одним словом, я от начальника совсем ничего скрывать не стал. Такой и пытать будет, если почувствует какой-то подвох. И это ещё не всё. Я как бы не желал говорить о проблеме, которую хотел решить в самые кратчайшие сроки. Но пришлось. «Я хочу снять или взять в ипотеку хорошую квартиру». Выдал. «Но на рынке ничего нет». «Ты просто не там искал!» Махнул на меня рукой начальник и счастливо улыбнулся. «Да?» — не поверил. «А где надо искать?» «А какую квартиру ты бы хотел?» Уточнил он, а глаза прям как у Лиса горели. «Трёхкомнатную, чтобы всем в ней было комфортно». Стал перечислять. «Большую, потому что Лена занимается работой на дому. Ну, я говорил». Ренат Тимофеевич покивал головой и задал ещё один вопрос. «Первоначальный взнос хоть какой-то есть?» прищурился и вперед подался есть с готовностью ответил и ты в этом человеке уверен на все 100 просто пойми редьков с квартирой да еще той что ты хочешь станешь завидным женихом не нужно мне никого больше я даже привстал со своего места тогда добро пожаловать в клуб однолюбов начальник достал телефон и быстро кому-то позвонил заходите и через две-три минуты в кабинет забежала лада альбертовна которая оценив обстановку выдохнула Вслед за ней пришёл Антон Павлович. Все они сели на свободные места и уставились на начальника, который, ещё раз посмотрев на меня, твёрдо и уверенно сказал. «Нам до конца месяца надо помочь найти Глебу квартиру». «Большую?» – уточнил Антон. «Вот чтоб как себе!» Заместитель начальника уважительно на меня посмотрел и стал что-то искать в своём телефоне. «Тогда узнаю по знакомым!» – отозвался Антон. «И я узнаю!» – пообещал Ренат Тимофеевич. Всё как-то быстро закружилось, что я даже растерялся. Мне пообещали, что девушки в случае непредвиденных обстоятельств помогут, квартиру нам подберут. Одним словом, рядом оказались те, кто готов был помочь просто так. Меня домой отпустили сразу, как только все поняли, что со мной относительно всё хорошо, а мой вид — ничто иное, как думы тяжёлые. Находясь в каком-то странном состоянии, я брел домой и не понимал до конца, что же только что произошло. Пятница, вечер, тёплый воздух, которым стала баловать нас погода, и я, словно потерянный. Сам не понял, как пришёл к окнам Лены, так и остановился у подъезда в конец, растерявшись. Я же не предупреждал, что сегодня приду, поэтому нужно было или идти обратно, или позвонить. А если позвоню и побеспокою? «Глеб?» Я поднял голову и увидел Елену, которая наполовину вылезла в окно, махнул ей рукой, продолжая стоять на одном месте. «Заходи». «Ну вот, сейчас меня будут повторно пытать». Но нет, подобного не случилось. Девушка просто помогла мне снять пальто, Мишка проводил в ванную, где стоял рядом, внимательно рассматривая растерянного меня. Ну а Лена в этот момент готовила или разогревала еду. Я даже не помнил, как за стол сел, лишь чуть вздрогнул, когда маленькая женская ладошка опустилась на мои волосы и осторожно погладила по голове. «Что-то я устал», признался, наверное, впервые в подобном хоть кому-то. «Вот кушай, а потом отдыхать будем» улыбнулась девушка. «Да я мешать буду. Просто сам не понял, как к вам пришёл». Лена ещё раз улыбнулась и твёрдо сказала. «Матрас на полу могу тебе постелить. Не так мягко, как хотелось бы, но выспишься». Покосился в сторону Мишки, который активно кивал, словно подсказывая правильный вариант. И согласился. «Хорошо. Я просто знал, что если сейчас поем, до дома просто не дойду». Елена. Когда увидела под окнами Глеба, сильно испугалась. Он стоял на одном месте и не шевелился. Мы виделись буквально вчера, но даже обеденного перерыва, на который я стала приходить к мужчине, хватило понять. Во-первых, Глеб устал морально и физически, а во-вторых, он постоянно о чём-то думает. Я к нему не лезла с назойливыми вопросами, но очень сильно волновалась, потому что... Для нас он стал очень близким человеком. Да, вот так быстро, вот так неожиданно. Конечно, я парня позвала, а он, словно тащил на себе огромный груз, пошёл в сторону подъезда. «Глеб! Глеб идёт!» Сын по нему соскучился, поэтому крутился вокруг меня, как Юла. «Идёт! Но он очень-очень устал, постарайся не надоедать!» Ребёнок кивнул, словно клятвенно заверил, трогать гостя не будет не стала дожидаться, когда мужчина поднимется и постучит, распахнула входную дверь и нервно пританцовывала у неё, прислушиваясь к тяжёлым шагам на лестничной клетке. И когда перед моим носом появилась чуть сгорбленная фигура парня, готова была реветь в голос. Бледный, замученный, глаза воспалённые и уставшие. Он даже двигался крайне медленно и неохотно, поэтому быстро стянула с его плеч пальто и побежала разогревать ужин, ставить чайник, нарезать овощи. Миша проводил Глеба в ванную комнату и простоял рядом с мужчиной всё время там. Вместе они зашли в кухню и расселись по своим местам, и глеб признался, что устал. Даже глаза удивленные сделал, когда произнес эту фразу вслух, словно о своем таком состоянии он знал давно, но никого никогда до этого посвящать не хотел. А мне же, вдруг стало жизненно необходимо видеть его рядом. В этой квартире осуществить задуманное не просто, но реально. Сейчас в домах до сих пор довольно тепло, поэтому смело можно послать глебу на полу и следить за ним. А утром приготовлю блинов, достану сгущенку и малиновый джем, накормлю всех и... Наверное, после этого даже немного успокоюсь». Глеб сомневался, боялся нам помешать, но в конечном итоге согласно кивнул и быстро стал кушать. Я же, оставив мужчину на попечение сына, ушла в комнату выполнять задуманное. Помимо того, что разослала импровизированную кровать на полу, ещё и чистое полотенце достала. А с мужскими вещами оказалась беда. Их у меня, как и следовало ожидать, не оказалось. Даже халата не имелось. Из кухни раздался шум воды, а потом тихие разговоры. Я заглянула к мужчинам и заметила, что Глеб закатал рукава своей белоснежной рубашки, надел фартук и внимательно слушал о том, что рассказывал ему сын. «У меня в глупе есть подлуга», — признался Миша, и я тихонько подалась назад. «И как её зовут?» — спросил Глеб, намыливая тарелку. «Полина». Мишутка так тяжело вздохнул, что у меня дыхание прервалось. «Только она не всегда со мной длужит». «Это почему?» задал закономерный вопрос Глеб. — Потому что она ещё длужит с Малком, а я с ним нет, он делется. Драться нехорошо, — согласился мужчина. — Вопросы нужно уметь решать словами. — Я пытаюсь, но он может меня удалить, подойти и — Как-то он себя неправильно ведёт. Я отошла ещё на шаг назад, закусила губу и прикрыла глаза. Какой Глеб замечательный. Посуда мылась недолго, а разговор за столом стих. Я не знала, о чём мужчины договорились, но вид у обоих был воинственный и очень-очень серьёзный. Зато я сразу же подоспела, протянула Глебу полотенце, которое он с благодарностью принял и кивнул, прежде чем закрыться в ванной. Меня же раздирало любопытство по поводу этого самого Марка. Я знала его маму, которая порой посматривала в нашу сторону, чуть сморщив свой носик. Жили они недалеко, буквально в соседнем дворе. Порой мы даже гуляли вместе на площадке, но никогда эта женщина не разговаривала со мной добровольно. Разве что через силу, постоянно закатывая глаза и вздыхая. Но, конечно же, разговор я не завела. Раз сын решил поделиться своими делами с Глебом, то так тому и быть. Мужчина в душе пробыл недолго. Вышел с вещами в руках и полотенцем на бёдрах. А мне провалиться под землю захотелось, потому что... Ну, не было давно у меня мужчины. Особенно настолько привлекательного. Глеб попросил разрешения занять стул в углу комнаты, развесил свои вещи и нырнул под одеяло на полу. И, что удивительно, Миша моментально перетащил к нему свои подушку и одеяло, удобно устроился рядом, когда мужчина подвинулся, и, даже повернувшись на бок, прикрыл глаза. Вообще, время было ещё не настолько позднее для сна, и если Мишка уснёт, то проснётся рано. Но раз уж улеглись, не будить же их. К слову, мое маленькое но даже не крутилось, лишь повернулось лицом к Глебу, обняла его за руку и снова прикрыла глаза. «Лена!» — позвал меня Глеб, который лежал с закрытыми глазами. «М? Отозвалась, наклоняясь. «Запиши меня вторым взрослым, кто сможет Мишу забирать из сада». Сказал и заснул. А я... Я тихо вышла в кухню, прикрыв за собой дверь. И расплакалась. Интересно, Глеб понимает, как сильно врастает в меня? Понимает, что путь к моему сердцу лежит через заботу о моём ребёнке? Или он это делает потому, что настоящий мужчина с большой буквы? Утро субботы для всех нас началось поздно. Я думала, сын, как и всегда, встанет ближе к 7 часам или ровно в 7, но он проспал до половины девятого, пригревшись под боком у мужчины, который ещё и обнимал Мишутку. Я же ночью хоть и спала, но периодически просыпалась. Переживала из за сына, и за Глеба, но они спали крепко, только рты и оставались открыты. И вот не скажешь, что они два посторонних человека выглядели, как настоящие отец и сын. Запнулась на этой мысли рано утром, вспоминая, что биологический отец и некогда мой муж совсем скоро приедет не только в город, но и в эту квартиру. Я не питала иллюзий и прекрасно знала, что Виталий придёт ко мне. Скорее всего, даже потребует освободить квартиру, но когда поймёт, что это я не сделаю, перейдёт к угрозам. Вот где будет совершенно невесело. Пока же я отвлекала себя тем, что готовила оладушки. Выставляла на стол пиалу с вареньем и сметаной, достала сгущёнку. Первым в кухню прибежал сын, потер глаза руками и моментально стал меня обнимать. Доброго утла, мамочка! Я так хорошо спал!» «Это чудесно, сынок! Тебе снились хорошие сны?» «Да!» — закивал малыш. «Очень хорошие!» За ним следом вошёл и Глеб, который был уже в брюках, но без рубашки, так что на некоторое мгновение я снова потеряла дар речи. Зато мужчины быстро расселись за столом, а я поставил огурку блинов в центр столешницы. «Садись!» — сказал Глеб, опуская ладони на мои плечи. «Чай я сам всем налью!» После завтрака мужчина начал получать звонки, от которых сначала хмурился, а потом стал улыбаться. «Не составите мне компанию!» Я же пожала плечами и кивнула, даже не зная, на что соглашаюсь. Дома же делать всё равно было нечего. «Почему бы и нет?» «Тогда собираемся!» И через полчаса мы выдвинулись в неизвестном мне направлении.